Из роддома вышла притихшая и какая-то прибитая. С ребёнком помогали и мама, уже тяжело болевшая злокачественной гипертонией, с бесконечными каретами скорой помощи и, конечно, безотказная Елена. С ног сбивались все, кроме математика. Он, казалось, не слышал ни души раздирающих криков ребёнка, ни истерик Лизы, ни скандалов между женщинами.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 В институте от ответственности и перенапряжения у Регины начались неврозы и срывы. Он плакал, говорил, что она несчастная, болезненная, зелёная. Елена так и называла её — «зелёная Регина». Про себя, естественно. А когда он в очередной, сто восьмой раз пытался заговорить с Еленой об их совместном будущем, она его твёрдо остановила. «Оставим всё как есть»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 Лиза угасала медленно, но с каждым днём какие-то крупицы жизни из неё вытекали. Елене это было прекрасно видно, и смотреть на это было невыносимо. От бессилия Лиза становилась тише, и сёстры впервые начали разговаривать. Не переговариваться, а именно разговаривать. Сначала ни о чём, потом вспоминали что-то из детства, рано умершего отца —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 «Какое счастье, что ты захотела супу! Хочешь, сейчас пойду варить. Ты проснёшься и поешь», — причитала Елена. Успеется, — отмахнулась Лиза. «Блаженная ты, посиди просто». Елена кивнула. «Да-да, конечно». «А знаешь, ведь всё мне по делам», — сказала Лиза. «Ты о чём?» «О чём? Ты ведь даже не знаешь, какая я страшная грешница»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 И он ей трубы перевязал. Подумала, есть ребёнок, зачем этой дуре рожать второго? Сама сумасшедшая, и наплодит таких же, и ещё мне подкинет. Вот так-то. А ты говоришь, на всё воля Божья. Не на всё. А потом, когда она с Генкой стала жить. Неплохо, кстати, жить. Он один её в узде держал. Он детей хотел, а она не понимала, почему не получается.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 «Оправдывай меня!» Елена закаменела, а Лиза продолжала свой людоедский монолог. «Ещё я с Лёвкой жила...» «Лёвка — это кто?» — одними губами спросила Елена. «Лёвка — родной брат моего математика». Елена смутно помнила этого брата, такой же невзрачный и субтильный очкарик,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 Ад был у неё на земле. Молитва была своевременной. В девять утра Лиза умерла. Умерла во сне спокойно. Слава Богу, без боли. Здоровая Елена пережила сестру всего на четыре месяца. Пьяный подросток на ворованных «Жигулях» сбил её, ехавшую из храма после службы, в день большого церковного праздника. Моментальная смерть.